Глава пятнадцатая «Я искал золото, а нашел истинное сокровище. Эта чудная утка, этот ходячий комок ненависти в соломенной шляпе, кимоно и деревянных сандалиях... Система, спасибо тебе, что привела в мою обитель этого адепта резни, этого сумасшедшего, этого крякающего берсерка. Четверки оставшихся в обороне бойцов и делать ничего не пришлось». Они просто стояли и наблюдали, как один меч одной заляпанной с клюва до лап утки порхает на сумасшедшей скорости назад и вперед. На каждый его шаг, каждая кря, взрывались фонтаны органианской крови. А ведь это настоящие, далеко не бутафорские доспехи и слабые эфранговые мечи, а в случае утки — катана. Дональд был неподражаем, великолепен и чудовищно быстр. Вроде бы идет медленно, заглядывая рептилием прямо в душу, а потом... Щелк! И клинок невероятным рывком вырывается из ножен, поражая открытые части тела соперников. Да не просто поражая, а отправляя в полет. Уже в полете рана раскрывалась и щедро орошала нашу клановую мини-арену. Только редкие капли попадали на белые перья воителя, от которого я кайфовал больше, чем от супергероев из мультиков моего детства. В мгновение ока четыре соперника оказались отброшены. Практически сразу к ним кинулись молчаливые соратники, оттаскивая бесполезных раненых подальше, чтобы не мешались. К тому моменту, как им начали оказывать первую помощь, вылетело еще трое. А оставшихся трех, включая заместителей первохвостой, дикая боевая утка закружила неподвластными пируэтами, увернулась от большинства атак, а самую сильную, с вложенной в нее магию, попросту заблокировала и приняла огненный поток прямо в лицо заставляя некогда белоснежные перья чадить и тлеть кря выругался от боли наш дональд и со злости всадил клинком по нагрудным пластинам заместительницы шамры узи отправляя в полеты ее от яростного удара его катана сломалась и гордый селезень подобно пылающему демоническому потоку мастерски увернулся от мощного вертикального удара что мог бы его располовинить Секунда, и он прорвался к знамени противников, выхватывая его из ниши. Подхватив чей-то оброненный молот, Крикатурий подкинул его вверх и сам последовал за ним. Прыжок, и эта горящая птица сбивает с себя пламя, зависнув в воздухе, после чего мощным ударом лапы отталкивает молот, летящий по инерции вниз. Оружие врезалось в стену за пределами арены, а утка метнулась в противоположную сторону, прямиком к штандарту санитаров. Брутально поднявшись и вручив знамя своему десятнику-своягу, пернатый самурай, сложив руки на груди, посмотрел на меня. «Гря! Никогда больше не называй меня!» — пафосно начал он и завис. «Чего это с ним?» — удивился я, да и все остальные тоже. «Что ты там говоришь? Рэмбо в перьях!» Ответа не последовало. Я переместился к нему и пригляделся к отважному крекмену повнимательнее. «Он в отключке! Ребят, помогите! Осторожно!» «Давайте не трогать его! Половина тела обгорела! Шарла, кинь попросил я, и осторожно, вместе с оставшимися на ногах членами команды, перевел бойца из вертикального положения в горизонтальное. Спустя пять минут самурай очнулся, и я ободряюще посмотрел на него, рассмеялся и протянул ему руку. «Вставай, чемпион! Сегодня тебе положена двойная порция мяса!» надеюсь не птичьего!» скривился то ли от боли то ли от воспоминания о вчерашнем ужине Крякмен. впрочем он прекрасно понимал что он бог а не какая то там птица вообще преступление в клан и нашем знакомстве он рассказал что прибыл из человеческого мира и был собственно говоря уткой до вмешательства системы а там уже началось птицы ферму разорили а его любимых поубивали и когда крикатурий пошел по пути мести Разум прокачал, ловушки сделал и казнил тех, кто сжил со его семью. То кирпич вовремя с крыши скинет, то монстров на стоянку натравит, то металлический штырь с высоты уронит. Всех перебил. И развился настолько, что в конце концов прибыл сюда. В общем, я уже говорил, насколько в восторге от этого чуда в перьях. Наш мини-турнир подошел к концу. Я стряс со спорчиков свой выигрыш и разделил его между выжившими членами санитаров. Все-таки ребята молодцы, до последнего защищали флаг и отражали нападки врага. «Ну что же, по такому случаю предлагаю посетить наш любимый ресторан и хорошенько отожинать Широко улыбнулся я и первым направил стопы, ведя за собой и членов своего клана, и всех остальных гостей в ресторан, как только те переоделись и освежились. Бойцы из клана выстроились напротив Анны прямо в доспехах, и она окатила их водой, как из бронзбойта. Воду помощница создавала собственной магией, разумеется. Такие процедуры стали уже клановой традицией, возрождающей и поднимающей на ноги уставших, но больше не воняющих потом и кровью бойцов. Мне даже интересно, как будет выкручиваться шеф-повар, особенно без своего отметеленного дрожжевого помощника, Впрочем, вылетел клобок рано, а вот с чем коллеги и поможет. Оказалось, не поможет. Продуктов в запасе практически не осталось. Из-за предстоящего турнира и разрушенных теплиц поставки сильно задерживались. «Мясо есть, рис есть, водоросли немного есть, и по мелочи всякого, на одну-две порции, и все. Больше ничего нет. Этот дрожжевой транжиры все извел, все запасы. Они годовыми были». Злобно помахивая кулаком, заявил шеф-повар и выкатил финальное угощение, приготовленное только на наш клан. С учетом добавок и мирных представителей-санитаров — двести порций. В общем, печальное зрелище. «Вот ведь засада!» — прикусил я от неожиданности губу. Не очень хотелось позориться перед гостями. «Шеф, Колобок, как насчет немного смухлевать?» «Это как?» — удивились оба. «А вот как!» Бери колобка и твори на все оставшиеся запасы нечто. Хотя бы по одному блюду, но такому, что пальчики оближешь. А потом я покажу вам магию. Настоящую магию. Хитро подмигнул я этим двум и вышел в общий зал, битком набитый посетителями. С учетом двух этажей, веранды и вип-комнаты, переоборудованные для двух десятков человек, наша скромная компания все равно не влезла. Бойцы стояли вокруг столов, общались и обсуждали прошедшую тренировку. Причем, что отрадно, стояли, не разбившись на кланы и группки, а активно перемещаясь. В основном присутствующие ошивались вокруг нашего крякнутого самурая. Да и вообще, те, кому довелось скрестить клинки, сейчас готовились скрестить кружки. — Отлично! — подытожил я и забрался на барную стойку. — Уважаемые соратники, коллеги, друзья, союзники! Сегодня мы подвели итог большой работе проведенной каждым из вас каждым кланом, каждым богом. Эти боги греют мне и моим старшим товарищам душу. Такие результаты — первый шаг к тому, чтобы действительно стать не просто участниками, а финалистами предстоящей арены. Пожалуйста, отдыхайте, общайтесь и наслаждайтесь заслуженным отдыхом. Пусть места здесь не так много, но зато здесь все свои. И пока наши повара создают для вас нечто особенное, я тоже приготовил небольшой подарочек. «Вернусь буквально через пару минут!» Заинтриговал я всех их и под радостные возгласы спрыгнул на пол, возвращаясь на кухню. «Лид, что ты там задумал? Тебе помочь? Чем ты собрался кормить эту ораву? Предупредил бы хоть, мы бы заранее все организовали!» Примчалась учтивая элина а спустя мгновение, появившись как ежик из тумана, рядом очутилась и ее сестра. «Да, помогите, тащите сюда все кружки, что найдете!» Пока повара готовят, надо налить всем хотя бы по бокалу. Уважаемый наниматель, я все понимаю, но алкоголя у меня две бутылки. И спешу допомнить это вы же вчера все с уважаемым бесом и выпили. Еще обещали принести на замену, но что-то я не вижу в ваших руках ящиков с вином и прочими напитками. Закричал с противоположной части кухни шеф-повар, параллельно остервенел что-то там нарезая и чистя. Уважаемый, лид сказал, лид сделал. «Минуточку терпения!» Я закрыл глаза и начал принюхиваться. Запах цветов. Роза, фрукты и пряности. «Так, девочки, отойдите, не могу уловить нужный запах. Вы слишком сладко и по-весеннему пахнете. Я словно утопаю в блаженстве». Они смутились и синхронно покраснели, но отстранились на несколько шагов. Дело пошло веселее, и я, словно ищейка, направился по следу. Помню, вчера какое-то винишко мне прямо в душу запало. Такое невзрачное на вид, но по вкусу, как домашнее батино вино. Слегка терпкое, крепленое, довольно сладкое, с едва заметной кислинкой. Аромат... Я помню его аромат. — Он что, в мусорке роется? — вытрещался на меня колобок, пока его не дернул наставник. — Нашел! — обрадовался я, доставая практически пустую бутылку с пары капель вина, что остались на дне. Мне большего и не надо. Контроль эволюции. Это морфизм. Явить этому миру — чудо. Я активировал свои способности и капнул вина на палец. Отлично. Запомнил. А теперь... Сфера эволюциониста, прости. Ты не для этого создавалась, но... Но все это — часть моей программы по освоению собственной силы. Надеюсь, мать системы не обидится и засчитает это оправдание. Сперва медленно, а затем чуть быстрее, бутылка начала наполняться клонированными из моих запасов энергии эволюциониста винными каплями. Я схватил первые бокалы и наклонил бутыль, аккуратно выливая великолепный и, судя по рассказам одного старого сомелье, весьма дорогой напиток. Я лил его и лил. Один бокал, второй, третий. Лил до тех пор, пока посуда вокруг не закончилась. девочки девочки Эй, алло! альфа римские красотки очнитесь еще бокалы несете ай да ну вас поставил я на стол целую бутылку вина и отправился поближе к мойке а когда вернулся опешал застав удивительную картину две юные сильно ошарашенные девицы ковыряются у опустошенной бутылки вина ой не появляется испуганно поставили они ее на стол перед собой вино разносите мне посуду некуда ставить отправил я обеих в общий зал а сам продолжил наполнять бокалы сим дорогим сердцу напитком. Разлил три партии, бокалы почти закончились. И тут в помещение ворвался виновник вчерашних возлияний. «Что здесь происходит? Что-то противоестественное, нехорошее. Вид, и ты тут. Я так и знал, что это все ты!» Старый бес как-то странно себя вел, бросая взгляды по сторонам и отчаянно пытаясь что-то найти. Я очень быстро сосредоточился на бутылке, которую я держал в одном положении, меняя только бокалы под ее горлышком. «Не понял?» Старик подошел ко мне и принялся внимательно наблюдать за разлитием. «Как дело алкоголя касается, так все. Старик тут как тут». Он взял один бокал, понюхал, набрал немного в рот, погонял, как эксперт, туда-сюда, выплюнул, причмокнул, ощущая послевкусие и снова приложился к бокалу, опрокидывая его в себя целиком. «А, настоящее Дай на минутку!» — попросил он у меня бутылку, требовательно протягивая руку. «Держи!» — посмеиваясь в душе с этого детектива я протянул ему бутылку. Тот, не думая, приложился к ней и залпом опустошил. «Не понял! Снова! Пустая! Почему? И как это все? Ну-ка, наполни!» Отдал он мне тару, и я без проблем вернул ее в прежнее состояние. Бес снова опустошил бутылку и опешил, глядя на меня такими глазами, будто увидел... Даже не знаю, кого он должен был увидеть, чтобы так обалдеть. «На!» Снова вернул он мне ее, а я меж тем временем получил от скромницы Элизы новый поднос с бокалами. Вымыл ту бутылку, что была в моих руках, особенно тщательно обработав горлышко, и снова наполнил ее до краев, начиная фестиваль винного водопада. С каждым бокалом все никак не заканчивающегося вина, ноздри и грудная клетка старого беса раздувались все сильнее. От него не просто веяло, а откровенно фонило безграничной завистью. «Если бы старик мог меня уничтожить и забрать эту силу, я не уверен, что он сдержался бы». «Колдун ебчий!» — зло выдохнул он и телепортировался куда подальше. «Что это с ним?» — удивилась Элиза. «Завидует, само собой» а а я сейчас завидую тем у кого в руках есть баночка пива я бы его сейчас так клонировал у, у у ну вот сам себе испортил настроение наверное пиво очень вкусное да оно даже бывает специально для таких красивых девушек как ты и твоя сестра сварена не классические фруктовые вкусы когда нибудь я обязательно напою им весь этот мир а, -а, -а. Грустно вздохнул я и продолжил наливать, попутно отхлебывая вызывающего ностальгию вина. Так я и работал бочкой с вином до конца готовки, а сообразившие шеф и колобок выставили передо мной десять готовых блюд и десять пустых тарелок. Аппетитно выглядит, и ароматы! Вау! «Тарелки расставляйте, девочки! Сейчас парочка будет творить невозможное!» «Много энергии уходит на это!» «На вино уже двести шестьдесят единиц божественности ушло. На еду, думаю, еще сотня точно». «Я в пати-коловрат!» — завуалировал мат и колобок, где-то подслушавший это выражение от меня. А удивляться было чему. Очень скоро пустые тарелки заполнились первым из приготовленных блюд. неси давай, магнат хлебный!» — усмехнулся я, мысленно благодаря старого пройдоху за науку. Мыслить шире я научился очень даже сносно. Только с жидкостью не очень хорошо получалось. Без емкости она тут же расплескивалась по округе. Закончив, я отправился в общий зал, где все мои силы ушли на общение и веселье с парой сотен богов. Как попал домой, не помню. Помню только, что проснулся, оказавшись в полудреме, глубокой, хоть и светлой ночью. Шторы завешаны, ничего не видно. Рядом тело... Красивая, теплая, зеленоглазая, голая, прижимается ко мне. С легкой улыбкой я снова отрубился и снова практически уснул. Перевернувшись на другой бок, на грани сна и реальности обнаружил снова тело. И снова красивая, теплая, голая и, по идее, зеленоглазая. Но так как оно тоже дрыхло, проверить этого я не смог. Рука устремилась за спину, и там... никого не нащупало «Спи давай». Голос Аэлины потребовал от меня перестать ерзать, но я не смог. Снова перевернулся, но там никого не было. А сзади на меня уже набросилась моя соратница, обвив своими руками и ногами все тело, не позволяя пошевелиться. Я так и не понял, показалось мне, или это было на самом деле, но что я могу сказать с уверенностью, больше этой ночью спать мне не дали на следующий день нас вызвал райдзендамо нас это всех глав пятисяти кланов ставших участниками турнира да заявок было подано больше но часть кандидатов не прошли квалификацию я даже не заморачивался и не узнавал как она проходила зачем оно мне если для этого дела имелся блад прав был Мистикс сгоэль репутация в этом городе ой как нужна и важна да и в других городах тоже Особенно, если хочешь без бюрократического ада заниматься своими делами и не иметь разного рода препятствий на пути. На собрании нас ознакомили с планом завтрашней церемонии открытия. Сообщили, что делать можно, чего нельзя, а что нужно будет выполнить обязательно. Рассказали и о прочих мелких нюансах предстоящего праздника. Город вложился в это дело капитально и сюда уже начали съезжаться многочисленные представители кланов со всех регионов. По словам Кхана, даже телепорт в администрации заработал в обычном режиме, позволяя многочисленным и уважаемым гостям явиться на сей праздник жизни без обычных проволочек. Улицы наполнялись лентами, флагами, цветами и разного рода музыкантами. Повсюду слышался смех, выкатывались бочки, телеги и передвижные повозки с едой. Местные желали задорого распродать все то, что было сохранено, припасено и закуплено специально по этому поводу. Я вышел с общего собрания, понимая, что никому и ничего от меня больше не надо, и забежал в ресторан своего доброго партнера, после чего, потратив пару сотен единиц божественности, продублировал ему продукты на кухне. Ох уж это выражение его лица! Почти один в один, как у старого беса вчера. «Ну что же?» Справился на кухне, вернув долг. Проследил за тренировкой клана и понял. Пора. Ребята, пора. Что пора? Удивился хан а элина и Анна, следящие за тренировкой боевых построений. Стройте бойцов. Запирайте ворота. Расследите, чтобы никаких шпионов не было. Ни один глаз не должен сюда проникнуть. Я размял пальцы и с коварной улыбкой посмотрел на своих легионеров. Построились? Дальше что? С легким удивлением следила за моими движениями Анна через пару минут. «Немного добавим нашему клану стиля. Видели мою фирменную костяную броню? Хотите такую же?» «Да!» Хором ответили мои санитары. «Так получите же ее, и до самого конца турнира не расставайтесь с нею!» Моя рука легла на плечо ближайшего бойца, и от нее во все стороны начали растекаться черные и белые костяные полосы Элрила, а за ними — антимагического покрова и снова Элрила. Расходуя запасы сферы эволюциониста, энергии и божественности, на глазах всех присутствующих рождался мой костяной легион. «Вау! Это и есть тот самый секрет, который поможет нам победить на арене!» Осматривала себя со всех сторон Анна, закованная в навесенький доспех и привыкающая к элриловым клинкам. «Первый из них — всего лишь первый!» — хитро улыбнулся я.